Глава 4 Общество гигантских растений Вот у нас юрлицо – корпорация. Она выпускает акции, которые выдаются основателям или кто-то их покупает. Акция отражает вклад каждого в общее дело. Акции достаются тому, кто так или иначе вложился в бизнес или сделал вид, как какой-нибудь Березовский. Когда вы организуете компанию, возникают разные отношения. Кто-то акционер, у него доля в прибыли. Есть работники, которые живут на одну зарплату, совсем другое дело. У них договор, там написано, за сколько они будут горбатиться. Есть еще кредиторы, которые дают корпорации в долг. Мерзкие банкиры, ростовщики, или те, кто товар привез, а денег ему еще не заплатили. Самый главный – это акционер потому что он владеет корпорацией, он ее, так сказать, имеет. Когда вы корпорацию создаете, вы подписываете набор правил, что-то вроде конституции, свода законов. В каждой стране у этого документа есть свои ограничения. Называется он устав. По мере наступания на различные грабли, у компаний появлялись все более сложные уставы. Корпорации бывают и некоммерческие, но я говорю, конечно, о тех, которые зарабатывают прибыль. У некоммерческих и акций-то может не быть, недоразумение какое-то. Теперь очень простое, но важное понятие – количество выпущенных акций. Чтобы рассчитать вашу долю в компании, надо обязательно знать общее количество акций. Если у меня 666 акций зао Вильзевул, что это означает? Пока у нас нет общего количества, это не означает ровным счетом ничего. Ведь если их всего 666, то я единственный владелец и, стало быть, у меня 100% акций. А если их 666 миллионов, тогда у меня лишь одна десятитысячная доля процента. Люди зачастую не смотрят, сколько акций выпустила компания. Они как бы доверяют аналитикам, которые где-то это вычитали. но ну, типа не обманут. Когда мы смотрим на цену компании... Мы берем ее капитализацию и делим на количество выпущенных акций, так и получаем их текущий курс. То есть количество акций у акционера имеет значение лишь в соотношении к их общему количеству.